Глава 22. Порабощение нового мира. Вернулся в свой мир я в ужасном расположении духа. Новая раса оказалась ужасным противником не только для меня, но и для всего человечества. Как я понял, сражаются сейчас не только способностями, но и обычным оружием. А против нынешних врагов ни оружия, ни большинства способностей особо эффективны не будут. И любой телепортившийся в другой мир окажется тут же в ловушке. Ужасный враг. Не зря даже шестой уровень помечается как выше среднего. Радует одно, вне своей среды эти невидимые существа наверняка слабы, то есть вероятность того, что человечество проиграет им в испытании, низка. Я вскарабкался на достаточно большой валун, вышло гораздо легче обычного, и осмотрелся. Дорогу все еще не было видно. Хотя, по моим расчетам, она должна быть где-то неподалеку. Или щитовод из меня никакой, или лыжи не едут. Подумал я, почесав затылок. И все-таки, как неудачно получилось с этой расой. Не покачаешься теперь нормально. Не чувствуя вес рюкзака, я быстрым шагом пошел в сторону предполагаемой трассы. Через час произошло то, чего люди в подобных походах боятся чуть ли не больше всего. Встреча с медведем. Сложно сказать, кто кого раньше заметил. Наверное, мы с ним одновременно почули присутствие друг друга. «Интересно, дадут что-то за убийство самого сильного представителя местной фауны?» – подумал я, встретившись с ним глазами. «Страха не было совсем. Еще бы. Я ведь завалил бесчетное количество тварей. И больше, и сильнее. У медведя, наверное, мысли были в похожем ключе. Впереди зима, нужно жиром запасаться. Какое-то время мы с ним смотрели друг на друга». Я ждал его первого шага. А медведь – существо довольно трусливое, поэтому атаковать неизвестного врага сразу не решался. И вот косолапый бросился на меня. Честно сказать, нельзя не восхищаться скоростью, которую набрало огромное животное. Он несся на меня, подобно буйволу, громко рыча, поднимая с копыли воздух. Я же стоял на месте. Можно было бы решить, что я струсил и смиренно жду своего конца – Однако в самый последний момент, когда большущие лапы медведя должны были сомкнуться на моем туловище, а его огромная пасть прокусить мне голову, я сделал резкий выпад вперед, проходя под туловищем животного и распарывая ему кишки. Обычный человек уже не способен на подобное. Мишка, издав рев, после чего, несмотря на травму, развернулся и еще раз набросился на меня. Удивительная стойкость! Я отпрыгнул от лапы, после чего, увернувшись от еще одной, пролетевшей близко, воткнул кинжал в шею медведя. Туша упала замертво. Сказал бы мне кто месяц-полтора назад, что я смогу одолеть свирепого медведя и остаться без каких-либо травм, имея в распоряжении только не самый длинный кинжал, который, по-моему, даже холодным оружием по закону не является, поверил бы я ему. Как все-таки приятно ощущать свою силу. Порталов гораздо меньше, чем в первый раз, неожиданно понял я. Зато времени на испытания больше. Если тенденция продолжится, то на вражду с одной расой будет уходить по несколько лет. Размышляя о подобном, я стал снимать шкуру медведя. Это было довольно мерзко, но выбора у меня особо не было. Скоро наступят настоящие холода, и если я вдруг заблужусь и не успею вовремя найти город, то шкура сможет меня спасти от неминуемой гибели». Шкура расположилась у меня на плечах, мехом вовнутрь. Умения в этом деле у меня почти не было. Длина руки не в счет, с ними было образы легче. Поэтому на шкуре все еще остались красные куски мяса и стекающая кровь. Мерзость, честное слово. Вскоре мне попалась небольшая, метра три шириной, речка. В ней тщательно промыл шкуру, не только от крови, но еще и от запаха самого медведя. Знали бы, как жутко от него несет. После этого стало гораздо лучше. Я бы даже сказал, что она стала выглядеть приемлемо, хотя запах полностью не исчез. «Внимание! Обнаружена зона совмещения. Уровень 14. Опасность высокая. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив полуразумных существ по другую сторону зоны, подчинив их или перейдя к ним к дипломатическому соглашению». Я не успел даже достирать шкуру, как система отправила мне приглашение на новую прогулку. А теперь вполне очевидный вопрос, соглашаться или нет. Вполне очевидно, что враги будут похожего типа, и при этом сильнее предыдущих. С теми я справился относительно легко, благодаря яду и тому, что привык к боли. Но что принесут мне новые враги? С другой стороны, если бы я боялся рисковать раньше, то до сегодняшнего дня бы просто не дожил». Что ни говори, мне нужно стать сильнее и получить уникальное достижение расы. Я снял себе рюкзак, положил его на шкуру и принял предложение системы. Не успел я ничего понять, как оказался под водой. Естественно, к такой резкой смене обстановки я был не готов и не сразу даже осознал, что происходит, поэтому рефлекторно выпустил часть воздуха. Так, спокойно. Нервничать нельзя, это увеличивает потребление кислорода. А я еще не знаю, на какой глубине нахожусь. Самое главное, я под водой, а не под толстым слоем грязи. Открыть глаза? Черт, Ничего не видно. Теперь еще и щипет. Неприятно. Надо постараться всплыть, и телепортация теперь работать не будет. Я ж ничего не вижу. Действительно неприятные для меня условия. Впрочем, приблизительно на такое гостеприимство я рассчитывал. Глотнуть свежего воздуха мне не дали. Начал я всплывать наверх, как меня потянули вниз и укусили. Разглядеть врага я не успел, поэтому просто начал заражать яд. И когда тот был готов, я резко ударил в то место, где предположительно находится противник. Нанесен смертельный урон. Спрашивается, зачем я яд активировал? Подумал я с небольшим сожалением. Кислород и здоровье мне теперь никто не вернет. Я телепортировался на то место, где я был, когда на меня напал... монстра. Хотя бы такое моя способность позволяет». Я продолжил всплывать, однако вновь был атакован. «Черт! Да я так умру не от лап грозного монстра, от кислородного голодания!» «Напомните мне, зачем я вообще сюда отправился? Получай, чертов монстр!» Я атаковал кинжалом, однако промазал. И еще раз. Результат тот же. Тогда я попытался атаковать руку, или просто конечность, которая тянула меня вниз». Однако существо отдернуло ее, как только почувствовало опасность. Я стал стараться изо всех сил выплыть наружу. Уже хотелось дышать. «Существо не просто так зовется полуразумным», – заключил я. «Не думаю, что у обычного животного хватило мозгов бы на такое. Но это не самая плохая новость. Самая плохая заключается в том, что, несмотря на грязь, оно способно видеть или слышать, что происходит рядом. У меня такой возможности нет. Только тактильные чувства». Воздуха мало. Плохо. Очень. Очень плохо. Меня понемногу начинала охватывать паника. В этот момент существо атаковало меня еще раз. Я ответила ему тем же, что и в прошлый раз. Но вместо того, чтобы отпустить меня, оно сменило место захвата, не отпустив. Тогда я резко атаковал и еще раз, и, приготовившись к тому, что после этого меня схватят в другом месте, совершил небольшой выпад сразу после того, как почувствовал, как меня что-то схватило. На этот раз у меня получилось задеть врага. «Нанесен урон 84. Нанесен урон холодом 46. Нанесена травма. Нанесена травма. Цель отравлена». «Неплохо, скажу я вам. Совсем не дурно». С этой мыслью, пытаясь заглушить все нарастающую и нарастающую панику, я стал всплывать с еще большей скоростью. Не прошло и нескольких секунд, как я опять был атакован, на этот раз врагов было двое, поэтому я резко провел кинжалом в области ног, даже особо не целясь, но, что удивительно, задел сразу обоих. Я телепортировался на 2 метра вверх, туда, где был до направления противник, и поплыл выше». Паника начала вытеснять мысли из головы. Я уже начал задыхаться, и думать о чем-то кроме того, чтобы глотнуть свежего воздуха, я уже просто не мог. «Быстрее, наверх!» «Вы задыхаетесь! Вы потеряли 10 хп!» «Вы задыхаетесь! Вы потеряли 10 хп!» «Вы задыхаетесь! Вы потеряли 10 хп!» Вздохнул <связывая> я в воздух. Он был откровенно ужасен. Но для меня в тот момент он был лучше и чище, чем сибирский после грозы. Насладиться моментом, ровно как и осмотреться мне не дали. На меня в очередной раз напали, но я уже пополнил запасы кислорода и главное, запомнил место для телепортации, и теперь в любой момент могу восстановить запасы кислорода. Ну что, твари, теперь можно и развлечься, радостно подумал я, хватая конечность гуманоида, тянущего меня вниз. На ощупь она была гладкая, но с моей текущей силой это не было большой проблемой. Поймав врага, я всадил ему кинжал, затем еще раз. И как мне понять, умер он или нет? М? А что? А вдруг? Оценка!» Активировал я умение в надежде, что оно сработает, и неожиданно оно стало показывать полоску здоровья над врагами. «Очень удобно, если учесть, что мои глаза закрыты». Правда, нужно еще правильно оценивать расстояние до врага, а это не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Бары разного размера в зависимости от количества здоровья жертвы. Врагов, по самым скромным оценкам, было не меньше двадцати, и их количество стремительно увеличивалось. Все они старались затянуть меня поглубже, укусить, оторвать от меня небольшой кусочек. Как бы я ни старался извиваться, крутиться, но парочка другая шрамов на моем теле прибавится». И все же, количество было скорее мне на руку. Яд растворялся в воде и постепенно отравлял каждого, кто был рядом со мной. Пусть это были крохи урона и еще меньше восстановленного хп, но кроха, умноженная на 20, это уже не кроха, а хороший такой реген. В какой-то момент мелкие резко бросили попытки меня убить. Я уж подумал, что они решили бросить это гиблое дело, но они тут-то было. Испугались они вовсе не меня. Приплыл босс. Его полоска здоровья была раза в три-четыре больше, чем у остальных. «Должно быть серьезный противник», — подумал я, не то раздраженно, не то с радостью. Я телепортировался наверх, чтобы набрать воздуха. Я сделал два глотка воздуха, их мне хватает на минуты две, после чего почувствовал, как меня резко потянули вниз. Враг не дал мне надышаться, он очень быстро, если учесть, с какой скоростью преодолел 10 метров». «Согнувшись пополам, я атаковал кинжалом руку босса. Однако силы моего удара не хватило, чтобы пробить его крепкую броню. Тогда я вложил всю свою скорость в удар. Меня даже немного развернуло в воде из-за силы моего замаха и последующей атаки. Нанесен урон 22, нанесен урон холодом 18». «Черт, пора яд подключать! Активировать яд!» «Приказал я, и в этот момент существо атаковало по-настоящему». Оно буквально начало меня пожирать заживо, продолжая утаскивать на дно. Если бы не моя стойкость, существо бы явно перемололо мои кости своими массивными челюстями. А так оно просто содрало все мясо чуть выше колена и пыталось заглотнуть меня дальше. Получен урон 85, получен урон 65, получен урон 33, получен урон 28». Был бы я на поверхности, орал бы от боли, а так приходилось терпеть, сжав со всей силы челюсть. Когда яд наконец активировался, я, взяв кинжал в обе руки, стал наносить ему удар за ударом. Полоска здоровья врага резко поползла вниз. Секунд через пять его предполагаемая голова превратилась в кровавое наверное, видеть-то я ничего не могу, месиво. Я посмотрел на свое ХП оранжевое, почти красное. 105 из 540. Становиться живцом только по той причине, что так его легче убить, было плохой идеей. Ведь мог же телепортироваться из его пасти. Но нет же, лучше решиться. Трех килограмм мяса с ног, ведь оно мне совершенно не нужно. Еще и ХП так просело. Так, ладно, хватит скафнить. Нужно в воздух охлебнуть и сражаться дальше. Сейчас наверняка мелкие обратно набегут. Навык «Задержка дыхания» получил два новых уровня. Вами получен навык «Плавание». Навык нанесения критических ударов получил новый уровень. Навык оценка получил новый уровень. Вы убили полуразумных существ, многократно превосходящих вас по количеству и внешним условиям. Выносливость плюс один, стойкость плюс один. Вас признали лидером представители другой расы. Вы поработили другую расу. Харизма плюс один. Вы можете вернуться в свой мир. Время до принудительной телепортации 10 минут. «Эм, что? Когда это я поработил? А главное, как?» «Ладно, допустим, что у них, как у львов, и идеи с ними. Убил самого сильного, ты теперь глава. Но для этого, вроде как, нужно быть своим. То есть они сочли меня за своего? Или...» «Хотя какая разница? Главное, против них есть хорошая работающая тактика – убить самого сильного. И это гораздо легче, чем вылавливать каждого в отдельности...» или противостоять их совместной атаке. Система, активировать сбор, отключить оценку. А вот теперь возвращаемся. Я оказался в своем мире. Совершенно обессиленный, мокрый и, к тому же, шортами вместо штанов. Это я не говорю о том, что рентген мне можно делать, просто сфотографировав ноги. Двуглавая мышца только-только начала свою регенерацию. Хорошо, что боли почти нет. Система, видимо, спасает. Было холодно, Но моя стамина вместе с маной были практически на нуле из-за того что я пожадничав использовал сбор. Я зашел в свои характеристики. уже забыл признаться как-то их проверял. Для меня как для геймера это непростительно. Данил Смирнов. Раса человек, уровень 34, класс скрытый берсерк убийца, дипломатических соглашений одно. Захвачено территорией одна.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 ОС – 6 из 580, очки стамины. Броня. Одежда – 1,2 единицы. Внешняя – 5,8 единицы. Внутренняя – 365 единиц. Регенерация здоровья – 4,9 единиц в минуту. Регенерация маны – 10,4 единиц в минуту. Регенерация стамины – 9,3 единиц в минуту. Характеристики. Интеллект – 43, Мудрость – 21, Удача – 31, Восприятие – 14, Харизма – 38, Сила – 36, Выносливость – 34, Стойкость – 35, Ловкость – 54, Профессии – Шкурадер 5, Свежеватель – 3, Приемы – мгновенная серия быстрых отравленных ударов в спину, Ядовитый вихрь одинокого клинка, Умение – Выживание – 2, Навыки. Владение холодным оружием – 11. Владение кинжалами – 18. Уклонение – 20. Нанесение критических ударов – 17. Распознавание уязвимых точек – 10. Нанесение смертельных ударов – 8. Предвидение – 14. Накопление ярости – 16. Выплескивание ярости – 16. Активный навык оценка – 11. Затраты маны – 0,5 единиц в секунду». Перевязка. 2. Исцеление. 1. Активный навык «Сбор. 9». Затрачивает ману и стамину. Блокирование. 2. Задержка дыхания. 3. Плавание. 1. Способности. Телепортация на короткие расстояния в пределах видимости. Уровень 22. Описание. Активация позволяет владельцу навыка телепортироваться на небольшие расстояния, в пределах его видимости или туда, где он побывал ранее. Редкость – уникальная. Ранг – изначальная. Тип – нейтральная. Принадлежность магии – пространственная магия. Действие – телепортация. Расстояние – до 19 метров. Затраты маны – 50 плюс 20 расстояние телепортации. Каст – нет. Усиление яростью – 18. Описание. Берсерк может усиливать собственное тело, используя накопленную ярость. Даже самые слабые берсерки в момент своей ярости способны переломить ход сражения. Редкость уникальная, ранг классовая, тип усиливающая. Принадлежность магии – магия берсерков. Действие увеличение выбранной характеристики. Затраты ярости – 8,5, количество дополнительных характеристик. Время усиления – 1 минута. Каст – нет. Сокрытие яростью – 10. Описание –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 Навыки клонов. Владение кинжалами 3, уклонение 2. Способности клонов нет. Затраты маны. Максимальный запас маны.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 Кража здоровья 4 единицы раз в 5 секунд. Кража маны 4 единицы раз в 2 секунды. Кража стамины 4 единицы раз в 5 секунд. Длительность яда 1 минута. Эффект яда при попадании на кожный покров. Урон 5 единиц раз в 5 секунд. Уменьшение характеристик нет. Кража здоровья 1 единица раз в 10 секунд. Кража маны 1 единица раз в 5 секунд. Кража стамины 1 единица раз в 5 секунд. Длительность яда 1 минута. Ясно. Значит, захватив мир, я могу использовать его ресурсы и население. Мне-то это, может быть, и не нужно, а вот руководство различных стран, думается, мне уже используют эту возможность на полную катушку. Ну, или тренируют различных дипломатов до да кондотьеров, чтобы оттяпывать зоны телепортации, богатые уникальными для Земли ресурсами. Наверняка где-нибудь в почве найдут намеки на иридий, золото, платину и что там еще редкое есть в природе. Ну а мне это пока не нужно. Пусть копошатся там у себя под мутной водой дальше. Мне нужно развиваться. А их зону даже как бассейн нельзя использовать. К тому же, у меня пока все равно не хватит маны, чтобы использовать телепортацию. Когда стамина восстановилась до трети, а раны на ногах затянулись до той степени, чтобы я мог кое-как передвигаться, я развел костер и попытался согреться. Завтра мне предстоит еще одна долгая дорога. А на сегодня хватит. Иногда... «Телу нужно отдыхать. К тому же вода рядом, можно баньку сделать».